Глава сорок восьмая Утром Патрис уехала. Взяла такси до вокзала. Расплакалась. Вот уж чего он не ждал от неё. Квартира опустела, и внутри у Криса тоже пусто. Элизабет и её банде Патрис понравилась. Джойс, прощаясь, шепнула. «Крис? А такое только мечтать!» Арон показал большой палец и сказал «Передай ей от меня, сынок». Крис проголодался. На этой неделе он резал перец, как показывали в шеф-поваре. Красный чили, зеленый чили и желтый чили. Он раньше знал, что они продаются в супермаркетах по три штуки в упаковке. Тысячу раз проходил мимо. С насмешкой глядел на здоровую пищу, пробираясь к полкам с пирогами и пастой. «Завтра ему возвращаться к работе». Половить кони Джонсон. Из Лондона прибыла группа поддержки. Крис много раз воображал себя человеком из тех, кто покупает красные, желтые и зеленые перцы, а при желании может купить и брокколи, имбирь или свеклу. В отделе овощей и фруктов он брал бананы и иногда пучок шпината прикрыть другие покупки на случай, если встретит знакомого. Люди вечно заглядывают в чужие корзины, не так ли? Крис старался притвориться, будто делает покупки и питается, как пристало взрослому. Кит-кат можно запихнуть под шпинат, никто и не узнает. Крис вспоминает, как однажды кассирша в Теско пробивала его покупки. Покончив шоколадками, чипсами, диет-колой и сосисками в тесте, она подняла голову и приветливо улыбнулась ему. «Никак закупаетесь ко дню рождения ребенка?» С тех пор Крис пользуется кассами самообслуживания. Как-то они с Патрис сходили за продуктами. Патрис спросила, любит ли он жареные овощи, и Крис соврал, что любит. Патрис заметила, что не нашла у него глубокой сковороды, и Крису пришлось признаться, что он ничего пока еще не обжаривал, но давно собирался. Они пошли на рынок. Не в супермаркет, а на настоящий рынок. И купили всего понемножку. Когда Патрис спросила у продавца фартуки, где собран крыжовник, Крис почувствовал себя, наконец, нормальным человеком. Прямо мужем из рекламы. Хорошо бы его кто-нибудь увидел. Что такое? А, просто мы с подружкой покупаем молодую фасоль. Без Патрис дома стало пусто. Никто больше не засыпает на полу в гостиной под включённой на ноутбуке урок йоги. Теоретически очень приятно иметь подружку, которая занимается йогой онлайн, но ещё приятнее, когда твоя подружка не прочь вздремнуть среди бела дня. Крис хотел бы, чтобы эта неделя не кончалась. В понедельник Патрис вернётся в свою школу в Южном Лондоне они снова будут перезваниваться по скайпу и смотреть одну и ту же программу по разным телевизорам. А еще его сердце падает при мысли о гаражах и о еде, которую он поглощал во время наблюдения вернется ли он к прежним привычкам едва Парис выйдет за дверь Он вспоминает вчерашний вечер. Он налил в новую сковороду кокосовое масло Да, кокосовое масло он купил как и сковороду? После того, как он во всем признался Патрис, им пришлось купить многое. Кухонную доску, острые ножи, морскую соль, черный перец. Каким головокружительным был тот поход по магазинам. Пятидесятилетний мужчина забрасывал в вок перцы, ростки фасоли, молодые луковицы и тофу. Это тоже отдельная история. И слушал знакомые по телепередачам «Скворчание масла». На глазах у него выступили слёзы. чего бы это? От многих лет ночных перекусов наедине с собой? Фастфуд, отупляющее чувство насыщения, которое приносит чистый жир с углеводами? Долгие ночи, долгие годы на диване, где некого обнять? А теперь эти краски, эти запахи — это бьющая в глаза обыденная нормальность. Крис давным-давно ни о ком не заботился, в том числе и о себе. Он позволил слезам падать в кипящее масло. Когда первая слезинка зашипела в жире, его обняли за живот. Проснулась Патрис. Он обернулся, и она, задрав голову, поцеловала его. «Чтобы глаза не слезились, не наклоняйся над сковородкой». «Хороший совет», — кивнул Крис. «Как твоя йога? Все отработало?» М -м -м -м", промычала Патрис. «Пришлось попотеть». Она выпустила его и уселась на кухонный стол. Крис не раз видел в кино женщин, спокойно усаживающихся на стол, но никак не ожидал, что подобное произойдет на его собственной кухне. Чудесная полусонная женщина, забравшаяся на кухонный стол. Будто так и надо. «Ну как?» «Ты уже влюбился в меня?» — со смешком спросила она. «Еще как?» — улыбнулся Крис и поцеловал ее. «Очень на это надеюсь». Патрис спрыгнул со стола. «Принесу тарелки». Крис склонился над сковородой. Отвернулся, чтобы спрятать лицо от деловито копающейся в посудном шкафу Патрис. Слезы опять закапали, пуще прежнего. «Что это с ним?» Просто обжаренные овощи, Крис. Обычные обжаренные овощи и женщина на кухонном столе. Тогда до него дошло. Дошло? Или он осознал? Неважно. Главное, в ту минуту он уже точно знал. Да. Влюбился. О, Господи, да. И, о, Господи, нет. Рано или поздно придется сказать, Патрис. Надо бы это обдумать. Крис пальцем смахнул слезинку из уголка глаза. От чили глаз тут же защипало, и все мысли о любви и счастье, о стыде и беззащитности, о страхах и волнениях отошли на второй план. Зато теперь можно было не объяснять, от чего он плачет. Легко вести здоровый образ жизни, пока по три с рядом. С ней это казалось так просто. Ешь фрукты, пей тоник для похудения, не ходи в KFC. А без нее вечера стали длиннее. И Крису не приходило в голову потушить брокколи для себя одного. Что за дикая мысль? Может, съесть печенье? Всего одно. И в шоколадке нет ничего страшного, если это темный шоколад, купленный в магазине здорового питания. На вкус он жуткий, значит, наверняка безвредный. Ибрагим ему как-то рассказал о пользе грецких орехов, и теперь Крис постоянно жует их. Где проходят черта? Сейчас все доставляют на дом. Не только из ресторанов, хотя и это плохо, но из местных магазинов. Ему за 10 минут принесут к дверям Принглс и Айра. Он уныло дожевывает очередную горсть грецких орехов. Может заварить травяной чай или просто заказать Твикс. Что в нём плохого? Пожалуй, даже два. Они ведь такие маленькие. Или карри. Только с овощным гарниром вместо чечевичных лепёшек. Хватит думать о еде, Крис. Подумай о работе. Скоро слушание по делу Райана Бейрда. Там они рассчитывают на лёгкую победу. Подумай о коне Джонсон. Поймай её хоть на каком-то промахе. Не нравится ему, что она так по-хозяйски раскатывает на своем рейндж-ровере по Фархевену. Домофону Криса звонит в 21.45. Поздновато для гостей.